к ней и шло задать вот один вопрос, очень-очень серьезный. Вот как? Вот только ума не приложу, как его сформулировать? Наверное, попробую спросить, как в книжках. Ну, вы знаете, как в книжках говорят. Кто и что, говорит, в книжках. Ну, сыщики всякие. Верьте, вы встали на честный путь. В смысле, вы знаете, о чем я? Вы больше не воруете. Лесидора Смеловни, вы уже не чувствуете позывов к воровству. Вы побороли в себе эту страсть. Я говорил и попули, что это своего рода болезнь, и вы ничего не можете с собой поделать. Я вспомнил, как она развивала перед ним отчёю. Я тогда в очередной раз прятался за диваном не по собственному желанию, а в силу обстоятельств. И Сероткин сделал вульгарные замечания на мой счёт, мол, виной всему моя дурная привычка тащить все подается под руку. Любая другая девушка не стала приставать с расспросами, любая другая. Но не могла ее Её разбрало любопытство. Вы победили свой недуг с помощью психиатра или просто усилием воли? Просто, усилием воли. Как это замечательно. Я горжусь с вами. Должен твоего истери, в страшной борьбе. Борьба как больба, ничего особенного. Я обязательно напишу популь. Не договорив, она приложила руку к левому глазу, и столь проницательному человеку, как я, не составило труда догадаться, что произошло. Застекленная дверь была открыта, и мошкара залетала в гостиную, и вилась вокруг нас роем. Находясь в сельской Англии, всегда нужно быть готовым к встрече с ней. В Америке пользуются москитными сетками, налетев, на которые крылатые насекомые в замешательстве ретируются, но эти сетки никак не привьются в Англии, где-то на мушкоро нет никакой управы. Мошки носятся, как угорелые, и время от времени попадают кому-нибудь в глаз. Очевидно, сейчас одна из них и попала в глаз Смадлен. Я первый скажу, что возможности Дертрама вустра ограничены, но в одной области приложения человеческих сил я достиг вершины. Я никому не уступлю первенство по части вытаскивания сторонних предметов из глаз. Я знаю, что сказать и что сделать. Посоветов Мадлен не терять глаз, я приблизился к ней с носовым платком в руке. Я помню, как мы обсуждали техническую сторону от операции с гасифинг нотлом в тот ли, после конвекцию ножку из глаза Стефани Бинкли не миси свинкерпинкер мы были единодушны в том, что успеха можно достичь если только для большей устойчивости придерживать рукой вот так подбородок пациента стоит забыть об этом предварительном условии и ваши усилия будут тщетными. поэтому я поспешил его выполнить и спот как можно было от него ожидать выбрал для своего появления именно тот момент когда мы снадлен находились что называется в непосредственном контакте Не скрою, в моей жизни бывали минуты, когда я чувствовал себя раскованней. Вдобавок к тому, что спот, живой слепок с очень большой и он наделен нравом вспечью тигра джунглей и грязным воображением, из которого он легко становится жертвой того, что Джипс, я слышал называет зеленоглазой ведьмой, которая смеется над добычей, ну иными словами, ревности. Если такой человек застанет вас, придерживающего подбородок под вот так его любимой девушки, он безусловно попробует выпустить вам кишки. И чтобы предотвратить кровопролитие, я поздоровался с ним так беспечно, как только мог в тот момент. Привет, Спот, я хотел сказать Стрина, лорд Сид, вот мы мои все и встретились. Джипс сказал мне, что вы здесь и тетя Долли говорит, что Ваше выступление в поддержку консерваторов переворачивает души избирателей вверх тормашками. Как должно быть это замечательно владеть словом. Это, конечно, дар божий. Тут либо дано, либо нет. Я не смог бы выступить на митинге даже ради умирающей бабушки. Я вот стоял вот так просто стоял, безучно открывая и закрывая рот, как рыба. А вам нужен только откашляться, и золотые слова польются из ваших уст, как елей. Я ужасно вами восхищаюсь, ну, умиротворяющее. Не правда ли? Казалось, осыпанный с ног до головы льстивыми похвалами, он должен был самодовольно ухмыльнуться, шаркнуть ножкой и пробамotar что-то вроде: "Мне очень приятно слышать ваши слова". Но вместо этого он только и сделал, что издал какой-то гортанный звук, как оперный бас, подавившийся рыбной костью, и мне пришлось нести разговор на своих плечах. Я сейчас вытаскивал мошку из глаза младенца. Беда с этими мошками, с ними надо умеючи. А? Сейчас, по-моему, все в порядке. Да.